Дверь. Домой пришел выжатый, как лимон. Налил себе виски. Рухнул в постель. Полежал, повтыкал в экран. Ничего не хотелось. Спросил у Нинки, где Влад. «Даже странно, что ты вспомнил», — саркастично сказала Нина, но Данил пропустил удар. Обойдемся без нотации, давай». «Влад у Георгия Ивановича», — коротко отрапортовала Нина. Накормлен, вымыт, уложен. «Зайду», — бросил Данил и, кряхтя, как старик поднялся с постели. Накинул куртку и, быстро перешагивая через лужи, заскочил в соседний подъезд. Георгий Иванович долго смотрел в глазок, сканировал лестничный пролет. «Это Данил», — сказала Нина. «Открывайте». «Ну, привет, щегол», — поздоровался Георгий Иванович, запуская Данила внутрь. «Подкинул ты мне проблем. Плохо ведет себя?» — спросил Данил. «У меня все ведут себя хорошо. Забыл, что ли?» И Георгий Иванович рассмеялся, подталкивая Данила в спину, чтобы смелее проходил в квартиру. «Но ведь я на это не подписывался». «А я, что ли, подписывался?» — искренне удивился Данил. «Ну как иначе?» «Ну да», — согласился Георгий Иванович. «Ну да, ладно, что уж». Данил вошел в комнату и застал Влада, увлечённо собирающего нечто из железных палок конструктора. «Раритет!» — воскликнул Данил. «Сто лет такого не видел. Кажется, был такой в гараже у отца». «Ну да, что ж ты хочешь. Это еще из моего детства. Развивает моторику». «Получается?» — обратился Данил к Владу. Тот, не отрываясь, кивнул. «Ну хорошо», — сказал Данил и направился к двери. Пойду тогда, дядь Гер, устал сегодня, как собака. Спасибо вам большое за помощь. Я скоро что-нибудь придумаю. У двери его нагнал Влад. Он быстро вскочил. Стальные ребра раскладушки до сих пор недовольно позвякивали. — Ты говорил с мамой? — спросил Влад. Данил сел перед ним на корточке. — Завтра свяжусь. Что передать? — Скажи, что я сделал корабль. — Во и он достал из-за спины какую-то железную конструкцию. «Хорошо», — кивнул Данил. «Передам». «И что я люблю ее, добавил Влад, глядя в свою поделку, как будто искал в ней это «люблю». Данил потянул Влада за плечо и обнял. «Обязательно скажу. Все скажу». Влад вырвался и побежал обратно на раскладушку. Та возмущенно завизжала. Георгий Иванович стоял у дверного косяка и качал головой. «Ты уж не подведи, пацана», — сказал он тихо. «Не подведу». Данил пожал руку Герея и вышел на лестницу. Следующее утро Данил начал с того, что воровским шагом пробрался на шестой этаж к комнате 13148. Возбужденный, он взбежал по пожарной лестнице, постоянно оглядываясь. Как тень протек по стене в коридоре, чтобы прижаться щекой лбом к рыбьему глазу. Сегодня в комнате было особенно тихо. Он не нашел света ни на кушетке, ни у нужника, ни у двери. Попытался рассмотреть что-нибудь за границами того пространства, в которое позволял заглянуть глазок, но это было практически невозможно. Данил сел на пол и постепенно привык к коридорному мраку. Когда вдруг услышал глухой звук, Он снова прильнул к глазку и увидел лишь пятку, которая в судороги билась о серый холодный пол. Он начал колотить в двери, орать «Света! Света! Света!» Но она не могла ответить. Тем более не могла открыть. Тогда он побежал вниз по лестнице, перепрыгивая, как в детстве, через две ступеньки, почти летел, перемахивая через этажи. Потом в двери обе стукнулись в стены налево, еще налево. В спортзале схватил биту пригодится. И вот кабинет Ионы. Стеклянный ларец. Иона, наверное, вышел поссать. Дверь была открыта внутри никого. Данил выдохнул, бросил биту в угол и начал рыться в его столе. Понятно, что Бейдж Ионы был на Ионе, но в кабинете должен быть запасной, он знал точно. Потому что все ключи всегда дублировались на случай чрезвычайной ситуации. Это была та самая ситуация. Данил рылся в ящиках и шкафах, Наконец он выудил из ящика в столе бейдж. На нем было оружие ионы. Гораздо более молодого и не но все же вполне узнаваемого. Данил снова помчал по лестнице. Лифту не доверял, он мог там кого-то встретить. Лифт мог застрять, в общем, ногами верней. В коридоре, как назло, шастала уборщица. «Слышь, — подозвал я её Данил, — я там разлил кое-что в кабинете, можешь прибрать?» «В каком кабинете?» — спросила уборщица, пытаясь рассмотреть его бейдж, точнее, бейдж-ионы. Данил быстро развернул его рубашкой кверху. 111 И можно ли прямо сейчас? А то и клиента жду!» Данил так нервничал, что почти орал. «Хорошо, хорошо!» — кивнула уборщица и нажала на пульте какую-то кнопку, чтобы направить платформу с ведрами к лифту. Следом двинулся и робот-пылесос, по пути сжирая пыль с ковров. Когда вся эта армия частоты скрылась в лифте, Данил подскочил к двери и приложил бейдж. «Доступ запрещен», — запищала дверь. Он приложил бейдж еще раз, с тем же результатом. Блять! закричал Данил, долбя дверь ногой. «Ну как так-то?» Дверь, как и все, что происходило за ней, застыла в тягостном молчании. «Хорошо», — выдохнул Данил. «Хорошо. Давай попробуем иначе». Он снова помчался вниз. На этот раз в свой кабинет в нем вовсю шла генеральная уборка. Валите отсюда! заорал он, и уборщица посмотрела на него, как на полного психа. Но вы же сами сказали, а теперь я говорю другое: Вали, веники свои забирай! Уборщица покорно вывела своих роботизированных друзей и хлопнула дверью. Данил же кинулся переворачивать все только что убранное пространство. Где-то тут лежал электрошокер. Данил это точно знал, потому что, когда они въезжали в это помещение, им рассказали о системах безопасности и, в частности, о том, что в каждом кабинете есть электрошокер на случай побега испытуемых. А все они — опасные преступники. Параллельно выдвигая и задвигая ящики, Данил вызванивал Лекса, но тот не отвечал. «Ну где ты, где ты, блядь? Возьми трубку!» Электрошокер нашелся в стенном шкафу. Тут и Лекс отозвался. Чего тебе, малыш? Соскучился? Срочно вернись в офис. Срочно! А что такое? Вернись и сразу иди к 601. Тут пиздец. Данил сгрыз все пальцы, и когда Лекс вышел из лифта на шестом этаже, бросился ему навстречу. Короче, тема такая. Нужно войти и задать еще несколько вопросов этой террористке. Что? Приходили кремлины и сказали, что мы должны подписать о нее признательное. Что ты мелешь? Да. И он дал мне бейдж, видишь? Ну, что-то барахлит. Приложи палец. Чего? Я знаю, что у тебя есть доступ к тем, кого ты допрашивал. Ну, типа, если уточнить или еще что. Ну, так вот, открой. Брат, я не знаю, что у тебя тут, но я не буду открывать без приказа. Так вот же тебе приказ. Ты мне не приказ. А так? И Данил щелкнул электрошокером. А это еще что за херня? Эта херня пробьёт тебя, как шаровая молния. Приложи палец. Ты в край ёбнулся, чувак. Я зову охрану. Лекс рванул вперед и нажал на кнопку экстренного вызова охраны на стене. А Данил в то же мгновение долбанул его шокером. Тяжелая туша Лекса грохнулась на пол. Резвая пыль заиграла в солнечном луче, как на исповеди. Данил потащил Лекса, как мешок с картошкой, к двери с номером 601. С трудом ему удалось подтянуть его руку к считывателю и прижать палец. Данил весь взмок. Сердце выскакивало из груди. Наконец дверь поддалась. Он со стоном отбросил Лекса, и тот, грохнувшись на пол, начал что-то мычать, приходя в сознание. Данил бросился к Свете и, упав на колени, тихо позвал, как будто боялся ее разбудить. «Света, Света, ты меня слышишь?» Света не двигалась. Лекс стонал и матерился. Закряхтел лифт. Тогда Данил схватил ее и начал трясти за плечи. «Света, Света, ответь мне, ну же!» Да что ты трясешь ее, блядь, как придурок. Все уже кончилась твоя свет! Подал голос Лекс. откуда-то с пола. Ты-то, блядь, откуда знаешь? Спросил Данил, сидя на полу и прижимая безжизненное тело женщины к себе. Да, пару часов назад сказали, что эксперимент не удался. Исследование по этому лекарству закрыто. Там необратимые изменения пошли. Лекс откашлялся. «Ты, сука, убить меня решил, что ли?» «Почему ты мне не сказал?» «Почему?» Данил не мог поверить. «А с чего? Ты когда-то разве интересовался результатами экспериментов?» Лекс попытался встать, но в ногах все еще была слабость, и он сел, першись об стену. «Невелика потеря. Одной сучкой меньше. «Неужели она умерла от голода?» — спросил Данил. «Да нет», — сказал Лекс. «Просто эти таблетки были токсичное говно какое-то». Данил встал и, сжав кулаки, уставился на Лекса. «И чё?» — спросил Лекс. «Теперь задушишь меня? Или застрелишь?» Данил плюнул на пол. «Тебя, урода, жизнь накажет!» Лекс кивнул и усмехнулся. «По рукам. От тебя служба безопасности. Причем гораздо быстрее». И он кивнул в сторону лифта. Данил поднял с пола свету. Ее руки висели, как плети. Голова упала ему на грудь. Он не видел лица, только волосы. От них шел едва уловимый запах вереска. Переступив через лекса, Данил вышел из комнаты и пошел по коридору. На встречу ему из лифта вывалилась целая гвардия охранников. Данил остановился. Подумал, что Света не тяжелая, невесомая почти. «Заберите у него», — сказал один из охранников, и медсестры подкатили носилки. «Клади», — сказал ему тот же охранник. «Нет», — сказал Данил. «Да он не некрофил», — крикнул Лекс из-за спины, рассмеявшись. «Живые-то они ему не так уж нужны». Данил и сам не понимал, чего хочет добиться. Очевидно, что выйти, а тем более со света у него уже не получится. Да и выйдет он, бы он стал делать. Живой воды пока нет в продаже. Супергероиня Традисканция победила и не выжила. Он уткнулся носом в волосы света и прошептал ⁇ прости ⁇ С Владом все будет в порядке, я тебе обещаю. Аккуратно положил ее на носилки и кинулся в противоположную от охранника в сторону. Возле лестницы его уже ждали. Кто-то повалил его на пол. Удары, удары и шум. Потом темнота. Когда он очнулся, темнота не закончилась. Из-за двери чей-то знакомый женский голос сказал ему, чтобы он поспал еще. Он не видел собственных рук, такая темень кругом. В какое-то мгновение ему показалось, что там наверху, прямо над ним, зеркало, и он видит себя неестественно огромного и живого, а рядом мальчика. А над ними, третьим уже ярусом, развернулось гигантское полотно неба, и он рассказывает мальчику о созвездиях. Сон, секунда за секундой подминал под себя реальность. И он уже не различал, что правда, что нет. Потом вдруг вспышка. «Данил!» «Что?» «Данил!» «Что?» «Ты меня слышишь?» «Да». «Это Анаис?» «Да». «Петровна?» «Да». «Тебя диагностировали нервный срыв». Они мне позвонили. Мой номер был указан у тебя как номер для чрезвычайной связи. Ясно. Интересно, почему? Ну, это случайно. Еще со школы. Думаю, это намеренно. Да. Врон. Есть немного. Открой глаза. Больно. Открой и посмотри на меня. Данил сделал усилие. Глаза открывались так же неохотно, как ржавый замок на сарае после зимы. Он сфокусировался на жирно подведенных глазах, Анаис. «Мне стоило больших трудов доказать, что ты долго работал без отпуска, и у тебя срыв». «Спасибо». «Пожалуйста». «Хотя вообще-то я довольно сильно рисковала». «Да». «Ты постоянно заставляешь меня рисковать». «Простите, мы не в компьютерной игре!» «Я понимаю». Данил с трудом осмотрелся. В глазах плыло и двоилось, как будто вертолеты. «Где мы?» «Я перевела тебя в медпункт отдела нейроснов». «Спасибо. Этот мальчик, о котором ты говорил?» «Да». «Это сын той женщины?» «Да». Она испокачала головой. «Хорошо, я возьму его в свою группу». «Спасибо». «Однажды я так уже сказала твоему тренеру о тебе». «И что из этого вышло?» «Что?» «Ну вот погляди». Он засмеялся, но смех выходил из его горла какими-то комьями. «Послушай, мы едем уже на следующей неделе». Ребят ждут на рождественскую ярмарку технологий. Он должен быть готов к 24 декабря. Я понял. Данил снова закрыл глаза и, протянув руку, дотронулся до Анаис. Она взяла его за руку. Ее пальцы были холодными. Почему мне снилось, что он мой сын? Это нейросон. Вы подключили меня к нейросну. Да. Это было ужасно. Не так уж и ужасно. А что, тебе обычно снится? Вы. Я? Вы. Понятно. В этой комнате нет наблюдателя, поэтому я тебе скажу. Да. То, что ты любил меня, не дает тебе права меня подставлять и вламываться ко мне домой. Я понял. Она отпустила его руку, встала и начала одеваться, повернувшись к нему спиной. Данил приоткрыл один глаз. Кровавая. И все это с мальчиком? То, что ты делаешь, иногда граничит с безумием? Ладно. Она застегнула пальто и наклонилась к нему. И еще, Да. Они связались с твоими родителями. О. К тебе приедет мать, потому что рядом по протоколу должен быть родственник. Ясно. Тебе нужно действовать быстро и спрятать мальчика до отъезда. Нина уже все сделала. Неужели ты и правда отдашь свой Хеликс? принесешь себя в жертву? Да. Однако. Как есть. И зачем это все? Хочу спасти сына женщины, которую я убил. Она погибла из-за меня. Ты уже несколько лет, курьер. Почему именно она? Я не знал. Не знал, что почти все, кого ты приводишь, сюда умирают? Не знал. Может, просто не хотел знать? Может, и так. Она улыбнулась. Все же, какой ты стал мужик. Можно мне поцеловать вас? Разумеется, нет. Ясно. До свидания, Данил. До свидания, Анаиз. Петровна. Петровна. Через несколько часов его отпустили, как только башка встала на место. И он подписал ему отпуск, схватил за локоть, постойка. Имей в виду, что я тебе не верю. Вы о чем? Она из бабы, хоть и умная, но все же баба. Ты ей мозг запудрил? К тому же она тебя с детства знает. У нее к тебе что-то материнское. Не понимаю. Ты просто имеешь в виду, что я тебя насквозь вижу. Не было у тебя никакого срыва. А вот зачем ты все это устроил, я пока понять не могу. Данил аккуратно высвободил плечо. И она... Я и сам не могу этого понять, честно. Но это больше не повторится. Ага, uh -huh. Я буду следить за тобой и глаз с тебя не сведу. Понял? Понял. Данил Харомай спустился на улицу и вызвал тачку. В голове звенело. Ужасно хотелось и правда в отпуск. Поехать на море или хотя бы просто на Волгу. Сесть там на камень. Смотреть на большую воду. Но времени не было.